Глава двенадцатая. Раз кораблик, два кораблик. В просторной капитанской каюте царила тишина. Сам хозяин помещения и два его помощника сидели за рабочим столом и рассматривали расстеленную перед ними карту. «Думаете, нас ждали?» — первым разорвал тишину ветров. «Возможно, не нас конкретно, но то, что ждали, это точно». Отвечать взялся первый помощник Семенов. Привычным жестом, расправив пышные усы, он чуть помедлил и договорил. «Если бы знали, что груз пойдет на ките, двумя каботажниками они точно не ограничились бы, даже при поддержке патрульного». «Может, случайность?» — пожал плечами второй помощник, но в голосе его не было и намека на то, что он сам верит в подобное везение. «Не похоже», — покачал головой Горятинич. «Будь это случайность, селедки не рискнули бы на нас лезть». «Кстати, что с грузом, Илларион Ильич?» «Порядок. Тот груз цел. Снаряд угодил во второй трюм. Там пострадали два ящика для Фини генераль, но они застрахованы, так что неприятностей не будет. Пробоину залатали, давление выровняли. Мелочи». — ответил Семенов, вновь теребя пышный сидеющий уз. — Меня больше беспокоит другое. — Если эти господа так ловко вышли на наш маршрут, может, стоит сменить курс? А то сегодня пара каботажников, а завтра какой-нибудь линкор в гости пожалует. — Резонно, — капитан побарабанил пальцами по столешнице, уставившись куда-то в пустоту, но почти тут же встрепенулся. Вот что. «Искать, через кого именно ушли сведения о грузе, будем по возвращении. А пока телеграфируем в Новгород, пусть без нас землю роют. И раз уж наша инкогнито раскрыта, предлагаю сделать ход конем». Подчиненные Горятинича переглянулись и приготовились слушать. Капитан Феникса хоть и был изрядно моложе своих подчиненных, но умом пошел в отца — а в хитроумии, что признавали оба помощника, давно перещеголял своего родителя. Ветров вызвал меня через несколько часов после боя, как раз в тот момент, когда я ввалился после обеда в кубрик и с облегченным вздохом упал на койку, мечтая о долгом сне. Какая учеба! У меня после трех часов ползания в шкуре по разгерметизированному трюму руки дрожали так, что за обедом вилку с трудом удерживал. И тут такой облом. Вставай, вставай, Святослав Георгич ждать не будет, поторопил меня боцман, который и принес известие о том, что мой отдых откладывается на неопределенный срок. Встаю, Кузьма Николаевич, нехотя проговорил я. Боцман окинул меня долгим взглядом и, покачав головой, сунул в руку небольшую фляжку. Бодрячок, один глоток, коротко проинформировал он. Я послушно свернул крышку фляги и приник к горлышку. Жидкость, оказавшаяся во рту, обдала свежестью с мятным холодком и покатилась по горлу, чтобы через секунду упасть в желудок огненным шаром. Честное слово, я почувствовал, как от порции этого адского зелья по телу прокатилась волна жара. Сон ушел, словно его и не было, а тело стало просто невесомым. «Эко тебя разобрало!» — усмехнулся Боцман. Я протянул ему флягу, но он покачал головой. — Оставь себе пригодиться. Я у нашего искулапа по еще возьму. — И да, Кирилл, будь осторожнее с этим зельем. Не больше одного глотка в сутки и не больше трех раз подряд. Иначе сгоришь. Понятно? — Понятно. Спасибо, Кузьма Николаевич, — кивнул я. — А зачем? — На всякий случай. — хмыкнул Боцман, но, заметив мое недоумение, добавил. — Пригодится уж, поверь. — Вот как? — протянул я. — Что-то мне это как-то... — Именно. Так что давай ноги в руки и бегом к Святославу Георгичу", скомандовал Боцман. — Ладно, нищему собраться, только подпоясаться. Так что меньше чем через десять минут я стоял перед каютой второго помощника, и не один. «А ты что здесь делаешь?» — спросила Хельга, с которой я столкнулся нос к носу. Святослав Георгиевич вызвал. Дочь завидича смелила меня подозрительным взглядом, фыркнула, вздёрнула носик и постучала в дверь. «Входите! Оба!» Ветров, как обычно, был немногословен. Я пропустил Хельгу вперед и скользнул в каюту следом за ней. «Вежливый, да?» Как я слышал, в древности люди таким образом проверяли, есть ли в пещере медведь. Понятно, что конкретно в этой пещере хозяин на месте, но ну вот пусть на Хельге свой сарказм и отрабатывает, а я в сторонке постою тихонько. Прибыли, значит, хорошо. Ветров, не вставая с кресла, указал нам на диван. Располагайтесь. Беседа будет долгой. Из каюты второго помощника капитана... Мы с Хельгой выходили чуть пришибленными. «Ну что, братик?» «А нет, смотрю, уже оправилась язва. Пошли собираться?» «Идем, сестренка», — «Идём, бросил я, поворачивая к спуску на нижние палубы. Хельга фыркнула и двинулась дальше по галерее. Но, пройдя несколько шагов, остановилась. «Чтоб через полчаса был на шлюпочной палубе, я не намерена бегать искать тебя по всему дирижаблю». И пошла дальше. Ну да, как же Хельга могла не оставить последнее слово за собой? Кто бы сомневался? Сборы были недолгими, так что у сходней знакомого шлюпа я оказался еще до того, как туда пожаловали Ветров и Хельга. Правда, прощанием с командой пришлось пренебречь. На этом настоял Святослав Георгиевич. Единственным исключением стал Боцман, но Ветров, услышав мое замечание о всеведении Кузьмы Николаевича, только отмахнулся. Дескать, кто-то же должен был готовить шлюп к выходу. Я обернулся на шум шагов. А вот, собственно, и глава нашей экспедиции. Второй помощник взглянул на шлюп, на меня. «Чего ждешь? Начиная осмотр». Буркнул, одетый в гражданское платье ветров, взлетая по сходням, и скрылся внутри шлюпа. Что ж, приказ получен и должен быть исполнен, не так ли? Я закинул рюкзак в одну из кают ближайшую к рубке и, подхватив с полки блокнот и грифельное стело, отправился выполнять распоряжение Святослава Георгиевича. Осмотр шлюпы перед выходом за последние два месяца стал привычной процедурой, Но от этого не менее важный. 56 пунктов. За пропуск хоть одного, из которых я получал в неочередной наряд на кампус. Чистка картошки зло. Зато память прочищает знатно. Так что теперь меня хоть ночью подними, отбарабаню все пункты. По порядку или в разнобой, на выбор. Закончив с внешним осмотром, я забрался в рубку, где Ветров тут же изъял у меня блокнот и протянул собственный. Ну да, еще одна часть предполетного ритуала. И своеобразная проверка на внимательность. Пробежав взглядом по пунктам осмотра, отмеченным моим наставником, уже привычно поставил галочку напротив ошибки, нарочно допущенной Ветровым, и, еще раз просмотрев весь список, полез к Нактоузу. Заметив мои действия, Ветров неопределенно хмыкнул. Именно этот момент выбрала Хельга, чтобы громогласно объявить о своем появлении. От неожиданности я треснулся головой о подставку, да так, что наверняка заработал солидный шишак. «Все в сборе, значит, можем отправляться», — констатировал наш командир, не обратив никакого внимания на мое шипение. Но тут же сам себя перебил, хотя стоп, сначала размещение. «Кирилл, я видел, ты уже выбрал каюту». Моя следующая. Хельга, твоя каюта третья. В четвертую вход воспрещен, там груз. Можете идти устраиваться, но учтите, выход через полчаса, не позже. Кирилл, на старте займешь место двигателиста. Хельга, штурманский стол в твоем распоряжении. Да. Будь любезна. Переоденься в штатское. Форму оставишь на ките, незачем светить нашу принадлежность к экипажу Феникса. Кирилл, не суетись. На робе знаков отличия нет, так что можешь поберечь собственные вещи. Переоденешься перед тем, как сойти на берег. Все все поняли? Тогда вперед. Время пошло. Братик, будь любезен, помоги мне занести багаж, пропела Хельга, оказавшись на пороге рубки. «Конечно, сестричка», — в тон ей ответил я, следуя за ней. И застыл у люка, увидев сложенные на палубе миниатюрной пирамидой чемоданы. Добротные такие кожаные сундучки веселого желтого цвета с медными уголками. «Нафига ей столько, если полет не должен занять больше четырех дней, а? По чемодану на день? Так, что ли?»